Глава 12. Марья Бубенец режет поросенка. Перед Рождеством справные хозяева резали поросят, телят, ягнят, кто что имел. Прежде каждый мужик делал это сам. Нынче во многих домах резать животину было некому, хозяйки не брали в руки ножа. Еще курицу, от которой не видывали яиц, Распетушье или какую хромую, обмороженную, дрочунью. Иная мамка под праздник, осердясь и раззадорясь, казнила, Зажмурясь, отрубала ей голову топором. Потом охала не один день. Жаловалась, что и во сне видится безголовая чернуха. Летает по двору, родимые мои, кричит петухом, А кровь из нее так и хлещет. Господи, прости ты меня, окаянную грешницу, курятины вишь захотелось, отведи нечаянную беду, милостивец, от глупой бабы. Вот тебе крест, не дотронусь больше до топора, пропади она пропадом, и лапша с потрохами, видеть хлебанье не могу, тошнит, сердце переворачивается. Поразносолы выдумываем, а там на позиции, может, мой-то, а твой неделю не емши сидит, а то и того хуже. Не приведи бог, ежели что случится, всю жизнь буду себя проклинать. Поэтому с некоторых пор на селе взялся мясничать по охотке косауров. — Как-никак, барыш! Хрюшки и блеешки не растил, овощах наваристо. За работенку хозяйки расплачиваются свежатиной, не жалеют мяснику лучшего куска. Только было непонятно, откуда у Тихони Кошлюна, которого ребята между собой и запутного мужика не считали, откуда у него набралось храбрости и ловкости взяться за ножик. Как прикатил он перед войной с березовым кондуктором из Питера и в Тихвинскую в праздник спьяно повесил на вожжах в сарае, с этого самого времени от кабаччика не слыхивали толкового слова. Косауров на сходках умел лишь молчать и стеснительно покашливать, вставлять одно другое пустяковое слово в мужичью беседу. «А тут, глядите-ка, мясник!» Да еще бабы, говорят, с легкой, счастливой рукой и зарежет скотину без мучений и разделает чисто, красиво, самим приятные на базаре мясо из рук рвут, не считаются ценой, называй, какую ухож. Косауров заказал в кузне Вани духа длинный узкий нож из старой сломанной косы, похожий на в кинжал. Да еще второй ножик заказал поменьше для разделки туш. Таскал эти ножи вместе с оселком в холстяной, бурой от крови и грязи тряпки, когда мамки звали его резать барашка, порося или бычка. Обидно. Скотину постоянно резали по утрам, когда ребята торчали в школе. Резали так, чтобы управиться с мясом, брюховиной и кишками за короткий зимний день. Изредка это событие происходило в воскресенье, да еще резали не ягненка, не теленка, а годовалого хряка, пудов на семь. Было что посмотреть, и не только посмотреть. Ребятня узнавала еще с вечера, какое готовится для нее торжество, сбегалась рано, -рано к счастливому двору смотреть и пробовать. Был такой неписанный закон — угощать глазеющих ребят поросячьим паленым ухом. И редко кто из хозяев нарушал этот обычай. Разве Ваня Дух или Устит Палч Быков? Они всегда сами резали хряков, и почему-то затемно, чуть ли не после первых петухов, словно боясь, как бы кто ни пронюхал, не увидел, насколько пудов выкормлен поросенок и какой толщины у него сало. шириной в мужичью ладонь или поболее, считай, в полторы. Должно быть, дяденька Косауров оказался настоящим мясником, заправдошным, без обмана, знающим свое дело до тонкости. Он баловал ребят, и поэтому смотреть, как он режет поросенка, было зрелищем завлекательным и до некоторой степени сытным. Перед самым Рождеством, в воскресенье, Резала поросенка Марья Бубенец. Отлично было, продрав глаза, Немножечко забывшись, как в школе, Став опять маленьким, беззаботным, Мчаться, сломя голову к Марье по задворкам, С позаранку, чтоб не опоздать. Еще топились кое-у-кого печи, Дым стоял редкими бледно-лиловыми столбами Над снежными толстыми крышами, Разливалось медленно в полнеба Поздняя густая заря благовестили к обедне. В морозном неподвижном воздухе светлой пылью почти незримо сыпался иний с берез и лип от крепкого раскатистого голоса церковного колокола. Скрипел и ухал снег под быстрыми валенками, холод подирал нос и щеки, а дышалось, как всегда, легко, сладко, не воздух, Мороженые, яблоки и детцы сами лезли в рот. И сколько бы ты ни ел, хотелось еще. На Марином дворе раздражающе пахло свежей ржаной соломой, накиданной всюду охапками. Топорщась, солома не стыгнулась, когда на нее ступали, и распрямлялась крупная, что хворост, и как бы облитая медом, золотая, сладкая. Хозяйка... Простоволосая, в мужненном бархатном жилете для тепла и ловкости, припасала корыто и лохани под дубой, таскала из избы горячую воду, накрывая ведра дерюшкой, чтобы вода не остывала, и кричала по привычке, гнала ребят прочь. Никто не уходил, все жались у калитки на улице, тревожно и нетерпеливо прислушиваясь к спокойному хрюканью в загородке, шарканью стали по оселку. сидя у ворот на пороге косауров в драной короткой шубейке и бабием фартуке развернув свою холстяную шитую карманом страшную тряпицу со следами засохшей крови старательно как все что он делал точил самодельный кинжал поплевывая на оселок и пробуя лезвие заскорузлым пальцем один вид ножа узкого длиннющего «Наверное, как есть такого, который разбойники режут людей?» — приводил ребятню в трепет. Все говорили шепотом, поеживались, словно кончик кабачикова ножа щекотал между лопатками. Косауров по обыкновению стеснительно покашливал, и его кроткое, в седой щетине печально застенчивое лицо напряженно двигалось от старания. угожись ладно». — сказал он тихонько самому себе, наточив нож и засучивая рукава Жениной шубейки. Для удобства он взял кинжал в зубы, как настоящий душегуб-разбойник, и полез к поросенку в загородку. — Погоди ты, заради Господа, я убегу! Жалко-то как! — крикнула Мария, бросая все свои приготовления. кормила-поила родимого моего, разговаривала, как с человеком. «Ой, Тимка, бедняга, последний той час настал! И кто это выдумал резать? Самого бы такая, ей-богу!» Приговаривала, бормотала она со слезами, топая по лестнице в сене. Она так хлопнула дверью, что куры с испуга слетели с насеста. Косауров оттеснил поросенка в угол, постоял над ним и, перекосясь, сделав зверское лицо по-прежнему с ножом в зубах, упал боком на хряка, придавил и схватил за уши. Поросёнок пронзительно взахлёб завизжал, ребята отпрянули от калитки. Когда они снова заглянули во двор, в загородке было мертвенно тихо. Поросенок лежал в углу, в полутемии белёсой глыбой. Тревожно кудахтали куры, Корова, перестав жевать свою жвачку, поднялась на ноги, замычала. Косауров вытирал красные по локоть руки и нож соломой. Покашливая, он негромко вылез из загородки, сунул в полстяной карман длинный нож, достал короткий, позвал. — Эй, хозяюшка, выходи. Не шелохнется, готов. И пошутил. Теперь бояться нечего. Поросенка нету. Есть свинина. Ах, да и превосходная какая, сало-то на четверть кажись. Появилась Мария в шале, заплаканная. Она молча принялась помогать кабатчику тащить поросенка в огород, полить. И все ребята, теснясь, мешая друг другу, Бесстрашно хватались за теплые в навозе и крови короткие поросячьи ноги, тоже подсобляли изо всех сил тащить волоком хряка на огород. Там на снегу между гряд желтела большая куча соломы. Не утерпев, ребята повалились на солому, как поросята, закувыркались, задразнились. Катьку полить, растрёпу поджаривать, Андрейки сибиряку резать, кишки кишки пускать. и сморчка сало топить. Нечистая сила! Да когда же от вас спас будет? Пошли прочь, живо! Не получите ничего и не дожидайтесь!» — закричала в сердцах Марья, и на огороде немедленно восстановился порядок. Все еще разливается малиновая заря по небу. За Волгой никак не может очухаться от сна и подняться заспавшееся. обленившееся за зиму солнце. Да и куда ему торопиться? Только приподнялось и опять ложись на боковую. Вечер. Оттого оно перестало вовсе подниматься. Дни стоят самые короткие серые. Надоели они до смерти. Очень хочется солнышка теплого, светлого, но хоть и морозного, красного, хоть на минуточку. Так истосковались. Должно быть, нынче оно порадует ребят для воскресенья. Выглянет обязательно. Заря разгорается сильно пожаром. Но пока что солнце потягивается еще в тучах, как под одеялом. Зевает, надо думать, почувствует затылок, вставать ему или не вставать. Все вокруг сумрачное, не блестит парчой, не играет веселя душу, а лишь слабо синеет. Снег и воздух, и рожи Кольки-сморчка, и Катьки-растрепы. Как будто опять стало холоднее. Мороз так и схватывает железными жгучими пальцами Ребетню за носы и не отпускает. Приходится поминутно отогревать носы в варежках. Колокольный звон умолк. Перестал сыпаться иней. И хрустальная тишина тонко-тонко зазвенела, Запела льдинками, снегом и еще не весь чем по шоссейке, по всем ближним закоулкам и сугробам. Стало слышно, как попискивают синицы на елке возле мариной избы, и стрекочет где-то на гумне голодная сорока. Поросенку подсовывают под бок солому, вьют ее жгутами, поджигают. Дым валит густой, белый, как снег, а огня не видно. Такой он нынче светлый, дрожащий, словно марево летом. Огня нет, а жару хоть отбавляй. Забыты носы и варежки, зной пышет, приходится даже пятиться от костра. Остро пахнет паленой щетиной и горьковатой золой от соломы. Всем видно, как румянится, загорает хряк. Пятачок у него стал коричневый, а уши — здоровенные лопухи, в рыжей вкусной корочки. Совсем-совсем готовы. Ребята не спускают глаз с поросячьих поджаристых лопухов. Паленого поросенка на рогоже, чтобы не запачкать ненароком в оттаившей огородной земле, волокут обратно во двор, на свежую солому у калитки, где больше света. Марья из ковша поливает горячей водой руки и малый короткий нож кабатчика. Нож летает по запеченной коже, скоблит ее. Молочно-желтая кожа становится такой розовато-прозрачной, что сквозь нее, как через стекло, видны ниточки, двойняшки и тройняшки. Это корешки и щетины. Видны белое сало и кровяные жилки. Вот, наконец, мокрые проворные руки дяденьки Косаурова добрались до просячих лопухов. Шурка, как и все ребята, Приплясывает от нетерпения, толкается, норовя поближе стать к поросенку и мяснику. Кабатчик режет ухо на кусочки и, не глядя, сует эти подачки в протянутые нетерпеливые ладошки. Всем достается по порядочному куску, лопухов-то ведь пара. И тетка Марья добрая не оговаривает мясника, спасибо, не останавливает дележа. Ребята дружно с хрустом жуют сыроватые, пропахшие дымом, чуть поджаренные хрящи и сопят от наслаждения. Косауров и себе кладет крошку в рот, пробует. «Опалили в самый аккурат. Первый сорт», — говорит он, и угощает хозяйку. «Да ведь пост филипповки!» — отказывается Марья. «А угощение таки принимает и не знает, что делать. И грех большой». И попробовать хочется узнать, как опален поросенок. Ведь если плохо опалили, придерутся скупщики-барышники в городе. На базаре сбавят цену. Мария отворачивается, подносит руку к рту. Оскоромилась, сердится она, но не выплевывает. Жует и проглатывает понравившийся кусочек уха. Главное событие благополучно завершилось. Ребятня отлично разговелась поросятиной. Жаль, у хряка выросли два, а не четыре уха. Ого, как бы пожевали, похрустили. По какому бы еще кусищу всем досталось? Но второй лакомый пары лопухов нету поросенка. Можно идти домой. Если не хочешь глядеть, как подвешивают за обрубленные задние ноги хряка на веревке к перекладу. После этого Косауров, щурясь, целясь, проводит ножом сверху вниз, по белому, странно пустому ввалившемуся брюху. Он как бы чертит ножом в воздухе незримую прямую линию, деля поросячий живот надвое, и тотчас розовато-восковая кожа, снежный жир под ней, сами собой раздвигаются, образуя щель. Кабатчик живо запускает туда, в пустоту, руку и откуда-то снизу от головы вываливаются на солому чмокая, шевелясь, будто дыша, радужные, как мыльные пузыри внутренности. Пар поднимается от соломы, от голубых и бледно зеленых с перламутром, кишок, облитых салом. Шурка отворачивается. На кишке он не может смотреть без содрогания после памятного рассказа Дмитрия Сидорова. Пора отправляться домой. Но тут неожиданно появляется у двора Степан-коротконожка из усадьбы. Красавец-раскрасавец с русым кольцами-чубом, выпущенным из-под Навехонькой, неизвестно где и как добытой солдатской папахи. Степан сбрил бородку. отрастил, накрутил усы казацкими пиками. «Не дать, не взять Кузьма крючков с папиросной коробки, только шашки на боку не хватает». Он в голубом ватном пиджаке, недавно перешитом кикиморами из австрийской шинели, купленной по случаю у пленных в усадьбе. На ногах хромовые сапоги, несмотря на мороз. Марья Бубенец и вспыхивает, и хмурится, но не подает виду, что заметила раннего гостя. А тот, дотронувшись молча с достоинством до попахи, заломив ее совсем на затылок, прислонясь к крыльцу, скрещивает со скрипом и черным блеском ноги в хроме, да так ловко, словно обе ноги здоровые, без изъяна. Не торопясь, раскуривает настоящую городскую папиросу, Достав ее из кожаного и портсигара. Смотрите-ка, богач какой выискался. Весь в обновках, как жених. А в усадьбе ходит в рванье. И лапти не снимает даже по воскресеньям. Шурки смешно и весело глядеть на Степана. Скупердяй он, каких поискать. А чудак, к тому же, удивительный. Живет в усадьбе на просторе. А все о своем каком-то угле кумекает. Он злобно перечит детки Василию Апостолу, когда тот по привычке наставляет его парня, что дом у человека на небе, готовый, вечный. Знаю, будем там, в твоем дому с крышкой. А ты раньше нас всех, шипит Степан. И отталкивающе красивое молодое лицо его бледнеет и краснеет. Судорожно дергается. Мне бронится, он матерно плюется, Брызжет слюной. Мне опрежде хочется в своем углу пожить, Штаны потереть, ясно? Погреться на своих палатях. Клопы те сладко кусаются свои-то. Тесно ему, что ли, там в людской? Избище побольше быковых хором. спина печи, валяйся, сколько влезет, Или занимай один все палати. Так нет, мало ему, хромому. С разрешения Платона Кузьмича, управляющего, он сам отгородил переборкой из горбылей угол в людской на Яшкиной половине, и у него вышла комурка с одним окошком. Еле влез туда самодельный топчан с постельником, грязной подушкой и лоскутным одеялом, скамья и стол на двух ногах, прибитый гвоздями к подоконнику. Степан навесил старую, отцарая дверь, раскошелился, купил на станции в кредитке замчище калачом, запиравшийся со звоном на три поворота ключа. А всего и добрата у него коротконожки балалайка, да пустой деревянный сундучишка. Деньги копил-копил, ничего не покупал. А теперь, гляди-ка, оделся вдруг, как картинка. Неспроста это. и приперся зачем то сюда к Марье бубенец что ему тут надо марья бубенец и косауров спорят как рубить поросенка покашливая мясник застенчиво говорит дозвольте мне по передней лопаточке разрубить заднюю часть на базар переднюю себе так сказано по шейку руби все тут отвечает раскрасневшаяся бубенец Косясь на Степана, перевязывая шаль, охорашиваясь. «Мне избою достаточно. Голова, ножки на студень. Некому свинину-то есть, а ей-богу!» «Ну, Марья Васильевна упрашивает Косауров, дозвольте, на продажу останется еще пуда четыре, куда же больше!» «Нет, сказано, по шейку, по шейку и руби!» твердит, не уступая бубенец. «Руби по передней ноги!» — командует от крыльца Степан. «А ты что тут за хозяин выискался? Откуда такой взялся?» — набрасывается Марья и сердится, и смеется, гонит Степана от крыльца. «Проваливай! Чего с позаранку явился? По шейку говорю!» Но расторобный косауров уже отхватил, разрубил поросенка по передней лопатке. Тоже же все таки хозяин в этом доме неужто хромой степан а как же саша попа? размышляет шурка летя за дворками по сугробам домой или марья похоронную получила та да она же старая баба а степан парень неженатый. женатый вот так парочка баранда ярочка впрочем ничего по настоящему неизвестно Все это только торопливые предположения Шурки. Но добрая передняя часть поросенка, оставленная для себя, как распорядился Степан, а не как хотела пожадничать Марья, это что-нибудь да значит. Пожалуй, даже многое значит. Шурке, кажется, он обо всем догадывается, все понимает. И почему-то ему вспоминается, как Марья-побенец... Осенью хватка молотила у них на такую рожь, отчаянно весело, Влад цепам приговаривая. Сытой быть, бра говорить, и эх, браге напиться с милым повеселиться!